Глава 6 Мы покормили Марселя сливками. Вместе с ключами я захватила Парео, хоть теперь не чувствую себя голой перед Артемом. Котенок сворачивается клубком у меня на коленях и при этом тарахтит, как дизельный генератор. Ушатался разбойник. Артем чешет ему за ушком, гладит короткую шорстку, а меня обдает жаром. Кажется, над макушкой даже идет дымок. Он касается руками моих коленей. Может, нечаянно, может, и нарочно. Как тут разобрать? котенок маленький ладонью артема широкая но у меня и так все не имеет а вдруг я ему нравлюсь он гладит кота и смотрит на меня как будто меня по коленкам гладит его лицо совсем рядом и плечи рядом и я если он еще будет так нависать то я точно потеряю сознание наверное он что-то чувствует потому что отталкивается от стенки у которой я сижу и идет к выходу из кухни ладно ты тут сиди а мне нужно покосить траву ты умеешь косить траву Удивляюсь я. Настоящий косой? Я? Косой? Артем вновь демонстрирует безупречную улыбку, а я залипаю. Когда он улыбается, кончики губ приподнимаются, и его улыбка выглядит немного хищной. В комплексе с искрящимися глазами это производит просто убийственное впечатление. Не знаю, может, кто-то другой более стойкий способен сопротивляться. А я уже все, Я пропала. Ты такая забавная, Алечка. «Боже, он правда это сказал?» Он назвал меня Алечкой. Хочется сказать что-нибудь остроумное, впечатляющее, но получается лишь лопать ресницами и сглатывать скопившуюся слюну. Наверное, в глазах Артёма я выгляжу непроходимой дурой. Но справиться с собой не получается, и я лишь продолжаю моргать, когда он отвечает с некоторой снисходительностью. Косить буду не я, на секундочку. Косить будет газонокосилка. Я ее только управляю. А ты считаешь это чем-то недостойным? Мне кажется, ли он говорит с некоторым вызовом. «Наоборот», — спешу его заверить, — «уверена, что работа не может быть недостойной. Недостойными могут быть только поступки. А мне всегда нравились люди, которые умеют обращаться с разной техникой». «Ловлю тебя на слове», — заявляет он. «Ты только что призналась, что я тебе нравлюсь». И у меня от его голоса снова дрожат коленки. «Ничего себе! Нравится! Да я уже по уши!» Артём хмыкает, снова окидывает меня непонятным взглядом и идёт к невысокой постройке. Вытягивает газонокосилку, стаскивает майку и остается в одних шортах. Мне хочется закрыть глаза, чтобы не видеть, как перекатываются стальные мускулы под загорелой кожей. И чтобы расчерченный на кубике пресс тоже не видеть. Артём включает газонокосилку, и я зажимаю котенку ушки, чтобы его не испугал грохочущий звук. А сама наблюдаю за парнем из-под прикрытых век. Готова поклясться, он тоже следит за мной. Время от времени бросает испытывающий взгляд, от которого мурашки бегут по коже. «Что же со мной делается, ёлочки, иголочки? И что будет дальше? Не могу же я тут сидеть до вечера!» Внезапно в голову приходит настолько удачная мысль, что мне хочется захлопать в ладоши. «А если попросить Артёма покосить траву и у Янкиного дяди? Если этот старичок такой аккуратист, то представляю, как он обрадуется, когда увидит чистые ухоженные газоны. Они, конечно, не так сильно заросли, как у хозяев Артёма, но в любом случае стрижка им не помешает. А я в благодарность могла бы приготовить обед» к примеру, суп-пюре из цветной капусты с королевскими креветками, обжаренными на гриле, или утиную грудку с карамелизированной грушей. Бабушка всегда ворчала и каждый раз ругала маму, когда та привозила нам дорогие продукты или еду из ресторана. «Еда должна быть простой и полезной. Зачем столько денег зря выбрасывать?» Но это же так вкусно, попробуй!» – доказывала мама, и я была с ней согласна. Мне нравилось готовить, как в ресторане. Я училась по видео из Ютуба, и получалось очень похоже. Конечно, с тех пор, как мама не стала, больше такой возможности нет. Но я надеюсь, что когда начну работать, снова буду кормить бабушку деликатесами, потому что ей тоже нравилось, хоть она и ворчала. Собираюсь с духом и выкладываю свою просьбу Артему. А что мне за это будет? Он опирается на ручку газонокосилки. Его лоб укрыт бисеринками пота, и я с трудом сдерживаю желание стереть их ладонью. На самом деле, мне просто хочется к нему прикоснуться. Хоть немножко, хоть кончиками пальцев. Я приготовлю обед. Отвечаю пересохшими губами. Договорились. Кивает он. Только обед будем готовить вместе и у меня. Я соглашаюсь, но у самой такое чувство, будто я проваливаюсь в пропасть. И чем дольше лечу, тем больнее будет падать. Артем с хмурым видом наблюдал за девушкой, которая хозяйничала на его кухне. Поначалу она стеснялась. все время переспрашивала, уверен ли он, что ей можно пользоваться бытовыми приборами. Его же собственными. Электрогрилем, духовкой, блендером. Но не звездец. Это подбешивало. Осадову проще было ей все подарить, чем доказывать с идиотским видом, что ему здесь разрешено всем пользоваться. Хорошо, хоть продукты на ее глазах выгрузил из багажника и распихал по холодильнику, а то она вполне могла отказаться из них готовить. Как же удачно он купил утиную грудку и королевские креветки. Но надо было видеть изумленное выражение лица Алины. Еще немного, и точно бы спалился. Но вовремя вспомнил, что он здесь разнорабочий. Признаваться, что дом его не хотелось, Артем подсознательно надеялся, если девушка будет считать его простым работягой, это ее оттолкнет. Но ей как будто было наплевать и на его статус, и народ деятельности это тоже подбешивало. Она так радовалась, что он подстриг газон на участке гордея, а Артем едва удержался, чтобы не выстричь газона косилкой фак по центру лужайки. Но такое тянуло больше на мелкую месть из разряда детсадовских разборок, а садов отомстит по-другому, по-взрослому. Он переспит с Алиной. И пусть Гордей захлебнется желчью, когда узнает об этом. Артем рассчитывал, что Гордея зацепит, если его девушка начнет флиртовать с маргиналом. Ладно, допустим, на маргинала он не тянет. Пускай это будет человек, стоящий намного ниже по социальной лестнице, чем она и ее жених. Какая разница? Тем более, если она ему изменит. Спровоцировать невесту Гордеева стала главной целью Артема. В положительном исходе он не сомневался. Девушка уже поплыла. Победа обещала быть легкой хоть Алина и старалась скрыть свой интерес. Она пробовала сопротивляться, но очень слабо и нерешительно. Сломать это сопротивление оказалось несложно. Надавить чуть сильнее, она сдастся без боя. Но чем дольше Артём наблюдал за Алиной, тем больше его накрывала. Почему так вышло, что она стала девушкой именно Сергея? И что она, в принципе, делает рядом с Гордеевым? Что она в нем нашла? Она совсем не похожа на девушек их круга, слишком серьезная для своих лет. Кстати, а ей сколько вообще? Она хоть совершеннолетняя? Аля, сколько тебе лет? спросил он и сам понял, что это вышло слишком сердито, даже зло. Девушка вздрогнула и оставила чашку с блендером, в которой измельчала цветную капусту. Она ее приготовила именно так, как любил Артем. Сначала потушила со сливочным маслом, потом добавила сливки двадцать один, ответила и отвернулась, а тебе 27. Артем немного успокоился. Я думал, тебе и восемнадцати нет, выглядишь как школьница. Это плохо. «Что с ней? Почему она напряглась?» «Да нет, без разницы», — качнул головой осадов, просто интересуюсь. За столом он обратил внимание, как она держит спину, правильно выбирает приборы и при этом чувствует себя очень скованно. В общем, очень странная и не похожая на других девушка. Она даже посуду собиралась вымыть. Артем вовремя остановил и напомнил, что в доме есть посудомоечная машина. «Да тут же немного, Артем. Аля подняла на него карие глаза, блестящие как плитка только что отлитого шоколада, Зачем из-за двух тарелок включать посудомойку? Он молча отобрал эти тарелки, сунул в машинку, а девушку привлёк к себе. Спасибо за обед. Было очень вкусно. Взял её лицо в ладони и осторожно поцеловал в губы. Его будто огнем обожгло. Всё тело пронзило, пронеслось по позвоночнику и ударило в пах. Какая же она нежная и податливая. Это безумно красивая девушка. Чужая. Невеста врага. Почему же у него такое чувство, будто она собрана из разных мелких, похожих на пазлы частей? И он только тем и занимается, что пытается эти пазлы сложить. Вот только не складывается целая картинка, никак не складывается. А почему, кто знает. Особенно если по отдельности каждый пазл как будто лично для него нарисован и вырезан. Ну, бред же. Алина отстранилась, а Артём растёр ладонями лицо. — Уезжай, Аля, — сказал глухо. — Тебе лучше уехать, пока не поздно. — Да, мне пора кивнула она, соглашаясь. «Ты прав, скоро стемнеет». «О чем она вообще?» Но девушка как будто не обратила внимания на его слова. «Спасибо тебе», прошептала тихонько, приподнялась на носочках и поцеловала, куда смогла дотянуться. В подбородок. И ушла. Когда она открывала калитку, он чуть не побежал за ней. Хотелось догнать, захлопнуть калитку и не выпускать. Никогда. Осадов ярости растер руками лицо. «Кто тут еще поплыл?» Он убирался руками в дверной проем и с мрачным видом прислушивался к звукам, доносившимся соседнего участка. «Марсель! Марсель! Кис-кис-кис! Где ты? Кис-кис!» Голос Али звучал жалобно. Еще немного, она расплачется. «Артем!» Она все-таки его позвала. Подтянуться на заборе заняло ровно три секунды. Что-то случилось, Аля. Девушка выглядела не то что расстроенной, а совершенно убитой. «Артем, Марселя нигде нет. Что же делать?» Очевидно, подходящие на его взгляд ответы из серии «Простите, отпустите» и «Наловить десяток таких же, их тут валом по посёлку» не совсем то, что Алина от него ждет. Пришлось принять озабоченный вид и серьезно кивнуть. Искать.